Глава 53. Маша. Сёма, вот скажи, как ты мог умудриться так сделать? Вот как? Мы сидели всей группой в ВВР, хмурые и сосредоточенные. Так сказать, мозговой штурм. Тема была не очень приятная, но архиважная. Сёма и Василёк. Ладно, с Васильком сейчас Андрюха позанимается. Да не надо со мной заниматься. Откуда я мог знать, что он снова про эти дебильные дискеты расспрашивать начнёт? На них уже пару лет никто ничего не хранит. На компах уже даже выхода нет. Тоха, тормози. Макар посмотрел на него выразительно, и парень умолк. Олег Макаров встал и начал ходить между рядами, размышляя. Мы же ушли в свои мысли. Ситуация не из простых. Из наших двоих вывели на комиссию и пересдачу. Если у Васильева действительно риск вылететь был не такой уж высокий, то баянист снова отличился. На этот раз серьезно. Все думали, что зачет по огневой — это было наказание такое. Но не сдал и не сдал. Соберется, а потом справится. Тем более Сема же батан как парни говорили. Да, с нарциссическими наклонностями, но реально умный и начитанный. Ему всегда на парах все легко давалось, и претензий к успеваемости никогда не было. Несмотря на то, что из-за игры на баяне многие относились к нему скептически. Прикусила губу. Ну ладно, скорее из-за всеинститутской славы. Глупо себя обманывать на этот счет. Маш, может ты с Семой поговоришь? Настя Маркевченко, что как-то незаметно переметнулась ко мне за парту в последние месяцы, посмотрела с надеждой. Но я лишь пожала плечами. Что я ему скажу? Теорию он и так лучше меня знает. А вот стрельба... Мы обе посмотрели на Иванова. Тот совсем сник. Обозлился, от отчего черты лица немного заострились. Так, парни, когда у вас пересдача? Олег спросил это так внезапно, что я дёрнулась от неожиданности. Сбор группы был организован для того, чтобы решить, как помочь парням, где поднатаскать, где, может, как в случае с Васильевым, объяснить принципы работы дискеты в сотый раз. — У меня 3 августа, — застонал Антон. — У меня 5-го, буркнул Сёма. — Нас уже здесь не будет, ребят. так что давайте решим всё за следующие пару дней. Завтра выпуск, считай, минус день. Обещали же в увольнительную отпустить до вечера. Мы же в суши баре собраться хотели. Что, всё отменяется? Я уже стол забронировала. Это была Диана. Она тоже сидела без настроения. Какими бы мы ни были, за этот год многое изменилось. Нам очень не хотелось терять кого-то из ребят. В других группах тоже были не сдавшие, и там тоже организовывали свои советы. Руководство шуршало, за Василька сказали решат вопрос вроде как. А вот Сёма... «Блин, Семён, ты хоть расскажи, что стряслось полностью? А то мы лишь обрывки из истерики Симона знаем». «Это да». Я начальника курса таким никогда не видела. С тех пор, как в третьей группе Михалыч поймал ночью пьяных парней из самохода. Их тогда отчислить хотели, но обошлось. Отделались неполным служебным. Тот момент, когда ты готов хоть всю жизнь в наряды вне очереди ходить. Я рассматривала ребят. В груди странно кольнуло. Чего только не было в этом году. И слёзы, и смех, и подлость. Взглянула на Вику. Та сидела тише воды, ниже травы. Даже не смотрела на нас. Печатала что-то в телефоне, хмурилась, словно не с нами. Но на самом деле оно и чувствовалось. Мы разбивались на группки, решали, с кем дружить, решали, куда пойдём дальше, как будем отмечать. А тут Сёма тяжело вздохнул, и все подобрались. Это вывело меня из собственных мыслей, и я приготовилась слушать. Да как, как? Теоретическую часть сдал. Сами знаете, там тесты эти на один зубок. Все на отлично. Потом автомат разобрал. Там тоже без осечек. Встал на изготовку к стрельбе. Я ж команды эти зазубрил наизусть. Ночью поднимите Встану и все сделаю с закрытыми глазами. И тем не менее, почему-то не сдал. Хотя это было странно. Что не так? Мы приготовились слушать дальше. но ну, потом дверь хлопнула, и начальник заходит. Института. Мы напряглись. Симон, после того, как сёма не сдал второй раз зачет, и его направили на комиссию, орал так. что уши закладывала. На него, но мы-то под дверью тоже слушали. Волновались. Как потом Макар сказал Сёме, «Не дрейфь. Какой бы косяк ни был, мы, баянист, своих не бросаем. Усёк?» Ну и я стрелять стал. Всё правильно сделал. А он вместе с Грозинской пошёл смотреть. А я сразу всё понял. Она так глядела на меня, Дмитриевна. Сразу понял, вот честно. Перенервничал. Алена тихонько вставила свои пять копеек, сверкая глазами из-за задней парты. Она со мной со дня рождения не разговаривала. Хотя я извинилась. Покраснела сразу при взгляде на нее. Если честно, мне правда было очень стыдно, что я ее там так подставила, но... А он подходит и один раз обводит дырку. Одну. Сём, ты просто перенервничал. Да если б на меня генерал смотрел. Да это жесть полная. Как ещё один раз попал. Это ж стресс какой. Ребята как-то рядом обступили парня. Скорее всего, если бы не генерал, Наталья Дмитриевна ему зачёт бы поставила. Она хорошая и не злопамятная. Но вышло, как вышло. И он сказал, что на комиссию тоже придёт. Лично. Да не волнуйся. Мы тебя настроим. Будешь, как ворошиловский стрелок. Сёма утернул с рукавом и посмотрел на нас. Не из-под а открыто и честно. С таким выражением признательности и благодарности, что я не выдержала. Резко подсела и порывисто обняла парня. Потом на него навалилась Дианка и Настя, и даже Вероника. Сёма, ты там с Копыловой поаккуратнее, а то генерал тебе покажется лёгкой прогулкой по набережной в сравнении с Литвиным. Все засмеялись, а я отпрянула от парня, покраснев. Тема моих отношений с Максимом теперь постоянно всплывала, даже на парах Преподаватели просили передать ему что-то, удивлялись, а какие-то постоянно подначивали с издёвкой. «Да ладно, Машка, мы шутим!» Макар по-доброму улыбался, Вика подняла глаза на нас. Видно было, что сказать что-то хотела, но промолчала. А я всё ещё стояла красная, как рак. «Ребят, а давайте напишем записки нам!» На пятый курс. Мы обернулись к Егору Коптеву. Обычно наш однокурсник, такой тихий, худенький и засыпающий в разных местах, не выступал с инициативами. А тут? А что? Отличная идея. Положим в бутылку, закопаем. И еще бутылку надо, чтобы потом отметить. Две! Ты нормальный! «Что там с одной-то отмечать? А с двумя?» Завязался спор, а я тихонько сидела и наблюдала за ребятами. За немного воспрянувшим духом Сёмой, которому не дали идти за шампанским. За закатывающей глазавикой которую и назначили человеком, который пронесёт спиртное для закопки. За одухотворённой Настей и сомневающейся Фальцевой. Та искренне считала, что это лишнее. Лучше бы парней подготовили к грядущему. А то у Васильева пересдача экзамена по информатике вторая. А вот у Сёмы комиссия по зачёту по огневой. Там осечек не должно быть. Экзамены-то он на отлично все сдал. Макар ворчит, чтобы его в это не впутывали. Андрюха смеётся над хмурым другом. А Олег внезапно, очень органично дополняет эту троицу. Словно там и был. На душе тепло. И когда они успели стать такими родными? Тогда же, когда ты успела обзавестись парнем, с которым теперь идешь на выпускной. Услужливо подсказал внутренний голос. При воспоминании о Максиме, И о том, что сейчас занимала почти все мои мысли, щёки снова порозовели. Наверняка. Стало жарко, ведь я собралась по-своему его поздравить. «Ну что, до завтра!» Ребята договорились, я кивнула. «Завтра нам с утра пораньше в институт, а потом на площадь. До завтра!» Кажется, для меня это будет особенный день во всех отношениях.